Так пожелал. Кому нужна такая жертва, если никто не знает о ней? Да чего же это тяжкое бремя, скромность и деликатность? Если бы только она могла говорить сэшли так же откровенно, как с рэтом А, да ладно. Найдет она способ намекнуть Эшли на истинное положение вещей. Она поднялась по лестнице и, открыв дверь в детскую, обнаружила Ретта.